Глава тридцатая. Легко читаемые знаки. «Что всё это значит? Что это за знак? Он значит что-то?» Аннабас кивнул. «И это всё?» «Да». Они выбрались из тесного переулка и вновь направлялись по улице ремесленников. Сур постоянно ускорял шаг, так он считал зловоние выветрится из одежды быстрее. «Это тот человек?» «Возможно». «Кто он?» Аннабас пожал плечами. «Здесь просто адрес». «Просто адрес и все?» «Кто знает, может, он что-то видел или слышал, а может, что-то просто показалось ему подозрительным. В любом случае, у нас есть адрес». Аннабас помахал дощечкой у напарника перед лицом. «Идти недалеко. Сюда». С улицы ремесленников они свернули на улицу нотариусов, Оттуда, пройдя по краю веселой улицы, где располагались питейные заведения, а также и горные дома и даже несколько борделей, спустились в самое начало Нижнего города. В дневное время там можно было ходить без опаски. Случайный прохожий даже не понял бы, когда он покинул веселую улицу и оказался в Нижнем городе. Однако Анна бассуром знали, что граница пролегает где-то в районе темно-серых однотипных зданий, большинство из которых не имеет вывесок. Если кто-то и сомневался, что Завараж – многоликий и многогранный город, ему следовало бы посетить здешние улицы, где вполне респектабельные конторы нотариусов соседствовали с игорными домами и борделями, хотя сами заворажцы порой шутили, что те и другие недалеко ушли друг от друга. Рядом располагались лавки торговцев, конторы ростовщиков, а также заведения не совсем понятной репутации. Например, в одной из крохотных клетушек, оборудованных лишь высоким столом и стулом без спинки, Можно было нанять до десятка охранников, готовых сопровождать вас в любой уголок города. Или вот еще. Получить за пару монет пару лелипутов для личного сопровождения. Скажите, ну, кому могут понадобиться лилипуты в качестве свиты? Иногда Сур думал, что стоило бы организовать нечто подобное в качестве подарка напарнику. Возможно, тогда он перестал бы выглядеть и вести себя так, будто ему помочились в утренний кофе. Это здесь. Сказал. Анабас, сверяй с табличкой в руке. Идем.